Глава третья. Герман. Утром поднялся по привычке рано. Принял прохладный душ. С удивлением прислушиваюсь к притихшей сонной квартире. С трудом признаюсь себе, что хочу поскорее увидеть королеву Марго. Но, похоже, хозяйка спит. Привыкла к королевскому режиму дня. На часах 7.30. Ловлю себя на мысли, что желаю открыть дверь в ее спальню и посмотреть на нее. Она сейчас милая, беспомощная, а не дерзкая, как накануне. Никому не позволено разговаривать в таком тоне с Громовым. Да что она реально мнит о себе? Тяжело вздыхая, вхожу на кухню. Непроизвольно взгляд выцепляет немытую посуду в раковине. Да уж. Похоже, эта взбалмошная девчонка таким образом проявила свой протест против вторжения на ее территорию самца человеческого рода. Она что, недолюбливает нас? Защищает, метит свою территорию. Ухмыляюсь я. Горячая борзая штучка. Но ничего, я ее обломаю. Вспоминаю, как холодно встретила меня девочка. Улыбалась, натужно открывая дверь. Думает, я не отличу фейковую улыбку от настоящей? Смешная, дикая, манящая. Девчонка стоит у меня перед глазами. Высокие скулы, большие зеленые глаза. Немного с лисим разрезом, словно два зеленых лесных озера, в которых мерцают звезды. Высокая, метра семьдесят, стройная, спортивная. Может пригласить ее на пробежку в парк? На вид ей двадцать два, не больше. темно русые волосы собраны в высокий хвост на голове. Я бы сказал, что она даже красива, если бы не ее вызывающий взгляд, колючий, дерзкий, испытующий, будто хочет просканировать меня насквозь и навижить ярлык очередной козел. Да плевать на ее впечатление обо мне. Я приехал по делу, по приглашению ее дяди. Сделаю по-быстрому дела, уеду. И давай до свидания, детка. пока я не до конца понял, что случилось у ее дяди, Льва Вениаминовича Быстрова, Он обратился к моему отцу, своему давнему другу, чтобы я помог ему разобраться, что происходит в его компании. Сказал, что не доверяет своим, хочет экспертное мнение со стороны. Как я понял, там не порядок с финансами, и не только. Во всех своих бедах он обвиняет своего бывшего друга, а ныне врага, Григория Власова. Они разделили с ним зоны влияния в городе. Но, похоже, кто-то из них, или неведомый третий, претендует на передел. В наше время все имеют посудомоечную машину. Ворчу я себе под нос и встаю к раковине мыть посуду. Наверное, я зануда, так как люблю порядок в доме и дисциплину. Приучен с детства. Часики тикают, а королева беззаботно спит. Ловлю себя на том, что мне одиноко без дерзкой птички. Хочется, чтобы щебетала подле меня. И далась она мне. С посудой управился быстро. Варю в турке кофе, неторопливо поглядывая на часы. а кофемашине уже не вспоминаю. Походу, наша девочка в упор не признает бытовую технику. Надеюсь, хоть стиральная машина у нее имеется? С ухмылкой рассуждаю я. Доброе утро, Герман. Слышу звонкий голос за своей спиной. Королевишна пожаловала. Думал, вы не удостоите меня этой чести. Усмехаюсь, а сам ловлю зеленый взгляд. Уже соскучился. Она на меня смотрит, будто препарирует. Кажется, зря я ее ждал. Она настроена более враждебно, чем накануне. Очень смешно. Морщит мило носик, кривит рот в улыбке. Кажется, наши отношения будут не из легких. Рита. Проснувшись утром с чувством легкого беспокойства, я тут же вспомнила о новоявленном родственнике, что настроение явно не прибавило. «Надо держаться», — настраивалась я. Стараясь примирить себя с реальностью, я взбодрилась, решив, что терминатор тоже не на ту нарвался. Мне, конечно, предстоит проявить массу изобретательности, но ему тоже будет со мной не слабко. Проведя нехитрый аутотренинг и настроив себя на неизбежные трудности в общении, приготовилась стойко их преодолевать. Окрылившись, потопала в душ. Через 20 минут в полной боевой готовности к любым превратностям судьбы я появилась на кухне. Новый жилет стоял у плиты и варил в турке кофе. Я перевела взгляд на раковину. Там не было грязной посуды. Вот так новость. Помыл. «Доброе утро, Герман!» Улыбаясь, произнесла я. «Доброе утро, Марго! Быстро пьем кофе и отчаливаем!» Разлил он по чашкам ароматный напиток. «Спасибо!» Усевшись на свою любимую банкетку, сделала я глоток. «Надо же! Отличный кофе!» «Марго тебя не затруднит вставать немного пораньше?» Испытующий, глядя на меня, спросил мой квартирант. «А что не так?» — невинно поинтересовалась я. «Забыл тебя предупредить. Я привык завтракать по утрам. Не люблю менять свои привычки». Я чуть не свалилась с банкетки от такой наглости. Непреодолимым желанием было ответить ему «Найми себе домработницу». «Нет проблем». Вместо этого нежно проворковала я. Но чтобы он не очень-то обольщался, с лучезарной улыбкой добавила. «Дядя Лёва очень просил меня быть гостеприимной хозяйкой. Не хочу огорчать его». Можешь смело озвучивать любые свои пожелания. Конечно, в разумных пределах и рамках морали. Он криво усмехнулся, что должно было разъяснить мне двусмысленность и щекотливость ситуации. Я даже брови не повела, демонстрируя напыщенному и самонадеянному самцу, вальяжно пьющему кофе, что мне глубоко плевать на то, что он там думает. Спасибо, Марго, я знал, что мы поладим. Рада за нас, сухо проронила я. обменявшись любезностями, разошлись по своим комнатам переодеться. Стоило мне появиться в холле, где уже томился этот заносчивый сноб, как он уставился на меня в упор, сверля своими серыми глазами. Я была в темно-синих джинсах, белой футболке, на ногах белые кроссовки. Не знаю, что уж там его так поразило, но Герман откровенно по-мужски разглядывал меня. «Никому и в голову не придет усомниться в том, что мы с тобой брат и сестра», с насмешкой произнес он. Я даже сам на несколько секунд в это поверил. «Просто замечательно», — отозвалась я, отметив про себя, что мы всего лишь оделись с ним в одном стиле, что может указывать на схожесть вкусов, не более того. Но спорить я с ним не собиралась, думая о том, что теперь этот чужой человек, с которым у меня явно не складываются отношения, мой босс. Еще вспомнила о том, что сердце мое разбито в дребезги, а на душе тоскливо и муторно, так что даже странно, как я до сих пор еще жива. Но почему все плохое достается именно мне? Едва пришли на стоянку, как Громов ехидно окинул взглядом мой Лексус. Ничего не сказал. Уже за это я была ему благодарна. Думаю, он снова хотел поинтересоваться чей это подарок. Вовремя осекся. Какое ему дело до этого? А машину купил мне дядя в подарок на несостоявшуюся свадьбу. Снова меня накрыло. Внутренние демоны вылезли со всех уголков сознания, начали душить. Я мужественно пыталась их одолеть. Точнее, послать подальше. Удавалось так себе. На душе было пасмурно. Не видеть, не разговаривать, не ехать куда-либо. Не было ни малейшего желания. Хотелось забраться с ногами на диван, укрыться с головой пледом. И никого не слышать, не знать. Может быть, тогда мне стало бы легче? Встряхнулась, сбрасывая с себя оцепенение.